Глава двадцать Ни черта не понимаю. Лиен. Я был благодарен Отису. Он появился вовремя, иначе даже не знаю, что сделал бы с Хионом. Этот мешок с костями. Не думал, что он падет настолько низко, чтобы насильно овладеть девушкой. От одной только мысли, что могло случиться с природницей, Огонь под кожей разгорался сильнее, но я не позволял ему снова высвободиться, ведь нес на руках Элис, бережно прижимая к своей груди. «И после всего того, что ты пережила за меня, не отталкиваешь, не злишься, а доверяешь, принимаешь мою заботу». От этой мысли сердце больно сжалось. Я приподнял девушку выше, не сразу замечая, что ее губы оказались уж слишком близко. Растерявшись буквально на секунду, я чуть не запнулся о корень, но вовремя смог выровняться, слышав взволнованный голос отца за спиной. «Но куда ты ее понес?» — шел за мной друг. «Лиен, если вас увидят вместе, то...» — плевать, — рыкнул я. Во мне на данный момент говорили не эмоции, а голос разума, ведь я действительно собирался проигнорировать то, что будет дальше, когда выйду из лесополосы с первокурсницей на руках. «Это я уже понял, что тебе плевать на них», — не отставал Отис. «Но ты о ней подумай». От услышанного я замер, смотря с ненавистью на просвет между кустарниками, за которыми раскинулась открытая территория, испещренная брусчатыми дорожками Академии. «Своим поступком ты загубишь ее жизнь», — пытался достучаться до меня друг. «Неужели, правда, думаешь, что они отстанут от Элис, стоит им увидеть ее вместе с тобой? Не будь глупцом!» Природницы даже вздохнуть спокойно не дадут. Только представь, что ее ожидает. Ладно, ты будешь в академии еще два года, а потом? Что потом? Ты уйдешь, но Элиста останется, как и адела с Хеоном. За девчонку некому будет заступиться. Лие, напомнись, я прошу тебя, ты сделаешь только хуже. Крепко прижимая девушку к себе, я стоял на месте, тяжело дыша. Мысли крутились в голове. Каждая последующая была страшнее предыдущей. Что говорить? Отис прав, но я не желал принимать его правоту. «Отдай ее мне», — Вдруг подошел ближе, вставая за спиной. «Я сам унесу Элис». «Нет», — вырвалось внезапно у меня, и пальцы сильнее стиснули девушку, дыхание которой было едва заметным. «Да какого черта ты творишь?» Отис стремительно оказался передо мной. «Совсем спятил, да? Что тобой движет?» «Не ори!» — рыкнул я, смотря раздражённые, отталкивая от себя мысли, отвечающие на вопросы огневика. Элис суснула. «Я не ору!» Друг взлохматил пятерню волосы, понижая громкость. «Нравится она тебе!» «Я понимаю!» — шепнул Отис, не отводя от меня взгляда. «Но дальше-то что, Лиен?» А я и сам не знал, что будет дальше. Мое будущее было незавидным. У меня осталось всего два года, чтобы спокойно дышать полной грудью. А потом... Потом я стану супругом высокомерной эгоистки по имени Адела Танферт. И каждый день будет невыносим. «Не сближайся с Элис», качнул головой друг. «Не подпитывай симпатию, пока она не переросла в нечто большее. Ведь потом будет больно, брат». Отец вскинул руку, сжимая мое плечо. «Послушай меня, я переживаю за тебя. Ты стал другим, и это прекрасно, но не в твоей ситуации». Каждое слово огневика наносило надрез на моем сердце. «Почему так жестока судьба? Почему я должен проводить ночи с той, кого на дух не переношу?» Почему должен мучить себя и терпеть ее взгляды, прикосновения, от которых волны омерзения бегут по коже? Не хочу. Я не хочу этого. Ее заклюют, Лиен, продолжал Отис. Элис не дадут спокойно жить. На нее навсегда ляжет клеймо той, кто чуть не разрушила твой брак. Ты этого хочешь? Хватит. Я сжал губы, сходя с ума от правдивости слов друга. «Сейчас ты спас ее, это да, но если выйдешь с ней во двор Академии, то все, девчонке конец». Я сказал «хватит», — рыкнул злобно, чувствуя, как эмоции бушуют в груди. «Вот именно», — кивнул Отис, — «хватит, поэтому отдай девушку и иди. Я постараюсь незаметно пронести ее в комнату общежития, а если меня и увидят с ней, то скажу, что одыбке стало плохо. Вот и все, давай». Маг огня вытянул руки. «Лиен, отдай мне Элис!» Все нутро противилось, чтобы отец забрал природницу, но я понимал, он прав, как никогда ранее. «Осторожно!» Мак огня бережно подхватил спящую девушку на руки, вызывая недовольство. «Так смотришь, что мне не по себе!» – прищурился он. «Иди на лекцию, я появлюсь, когда все сделаю, и вот тогда мы с тобой обсудим твой огненный облик». Подмигнул он мне, напоминая, какой высоты я достиг буквально несколько минут назад. Смотря вслед друга, не мог оторвать глаз. Хотелось кинуться за ним, хотелось снова прижать к себе спящую природницу. Но я не давал душевному порыву взять над собой верх, ведь последствия будут губительными. «Вот тебе и хион!» – гоготали адепты. «А я-то думала, чего он на меня не смотрит!» – ухохатывалась девушка. «Теперь понятно, чего!» Громкий смех разнесся по внутреннему двору, неприятно резанув по слуху. Я, охваченный своими терзаниями и переживаниями, неспешно шагал по самой дальней дорожке, краем глаза наблюдая массовое столпотворение и бурное обсуждение вкусов сына Маркиза. «Уроком тебе будет, шоколенок!» Гневно фыркнул мысленно, не проявив на лице ни единой эмоции. Двор был усыпан адептами и адептками, и я надеялся, что именно устроенное мною представление поможет Отису незаметно пронести Элис в общежитие. Не обращая внимания на парней и девушек, обсуждающих Хиона и Ремиса, я пытался определиться, как быть дальше, как защитить Элис. Как показала практика, держаться от нее на расстоянии не вариант, но и мое присутствие рядом с ней принесет не меньше бед. «Дьявол!» – рыкнул гневно, злобно зыркая на притихшую парочку адепта к испуганно выпучившей глаза. «Что?» – спросил он холодно, впервые проявляя такое поведение. «Ни-ничего!» – заикнулась одна из них. «Мы-мы пойдем!» Девушка схватила подругу за руку и стремительно потащила ее подальше от меня. Суета, хохот и нескончаемая болтовня раздражали неимоверно. Я был весь как на иголках, находясь мысленно рядом с Элис. «Возненавидь меня», — обращался к ней безмолвно. «Прокляни и скажи, чтобы я не приближался к тебе. Сделай это, прошу тебя». Сидя на лекции, не сводил напряженного взгляда с двери, ожидая появления друга. И когда он все же показался на пороге аудитории, мне пришлось приложить немало сил, чтобы остаться на месте и не рвануть к нему. Эрику видел, шепнул он, усаживаясь рядом. «Черт, Эрика, а я про нее совсем забыл». «Вся бледная переживает за Элис», — хмыкнул Отис. «Как она?» — спросил я, сдерживая в себе ураган эмоций. «Спит» пожал плечами друг. «Мне удалось принести ее незаметно, как выйти из общежития. Слышал, что говорят о Хионе? «Плевать на него». Бросил в холодное, всем сердцем желая оказаться в комнате природницы. «Лиен, не надо!» коснулась тихо моего слуха. «Что именно?» спросил, уже заранее зная ответ. «Не надо ходить к ней! Мне все равно придется это сделать и не раз!» «Защита! Ее нужно восполнять!» «Я понимал, что хватаюсь за любой шанс, чтобы встретиться с девушкой. И Отис, судя по всему, тоже». «Она под действием сонного порошка», – начал огненный маг. «Знаю, его запах трудно не заметить». «Я попросил Эрику, чтобы она зашла после лекции к ней». «Спасибо», – кивнул машинально, ощущая болезненное жжение в груди. Как проходили занятия, это отдельная история. Внешне я был спокоен и невозмутим, а внутренне напоминал пойманного в клетку зверя. Слухи о Хеоне и Ремисе разлетелись по академии. Все до единого кололи едкими высказываниями. И мне оставалось только представлять, как бесится сын Маркиза, ведь его репутация была раздавлена. Я все порывался поговорить с ректором по поводу поступка Хеона, но понимал, что это бессмысленно. Ведь он придерживался принципа «Случится, тогда и приходите, а так нечего лезть ко мне в глаза». Не понимал я его. Видимо, некромантия напрочь убила в нем все человеческое. «Зачем ты пришла? Тебе отдохнуть нужно!» Приглушенный голос Эрики долетел из приоткрытой аудитории, когда я с Сотисом проходил мимо по коридору. «Все нормально?» – послышалась тихо в ответ. «Элис!» Я остановился, бросая взволнованный взгляд на друга, завертевшего головой по сторонам, проверяя, чтобы рядом никого не было. «Мы за тебя так переживали!» В голосе воздушницы присутствовали нотки тревоги. «Я помню обрывками, да и то не уверена, что все из этого правда. Желание увидеть Элис было настолько сильным, что я едва мог бороться с ним». «Не подпитывай свои чувства», – внушал себе, повторяя вновь и вновь, в то же время пытаясь унять быстро скачущее сердце в груди. «Не делай этого. Будет только хуже. Будь с ней холоден и равнодушен. Так нужно. Так правильно и безопасно в первую очередь для самой Элис». «Чего стоишь?» – шекнул Отис, пихая меня локтем в бок. «Идем, пока никого нет». Проверишь защиту и отправимся на тренировку. Натягивая на лицо маску безразличия, я распахнул дверь аудитории, перешагивая через порог. Лиен, кинулась ко мне Эрика. Элис, пришла, представляешь? С быстро бегущей кровью по венам я, не переставая внушать себе, что нужно выглядеть невозмутимо, сместил взгляд, встречаясь с карими глазами девушки. Как ты? Спросил холодно, замечая непонимание в ее глазах. «Да, ты права», — ответил ей мысленно. «Я и сам себя не понимаю. Сначала готов убить за тебя, а потом прикидываюсь вот таким бесчувственным идиотом». «Хорошо, что мы встретились», — произнесла Элис. Смотрел на нее, не отрываясь, погрузив кисти рук в карман и брюк. «Хотела сказать спасибо и...» «Не надо», — отмахнулся я, прерывая слова девушки. «Дай мне свою руку». Не дожидаясь действий с ее стороны, я подошел ближе и подцепил миниатюрную ладонь. «Нет», — мотнула она головой, вырывая конечность из моего захвата и отступая на шаг. «Элис», — ахнула Эрика, — «я хотел проверить защиту», — двинулся к ней, наблюдая колючую обиду в глазах первокурсницы. «Не надо, не смотри так, самому противно от своего поведения. Она мне больше не нужна». Ее ответ полоснул меня ножом по сердцу. «Что?» Эрика от услышанного прикрыла рот ладонью. Сиво стиснул зубы, едва сдерживаясь, чтобы не рвануть вперед и не сжать первокурсницу в своих объятиях, насильно окутывая защитным куполом. «Спасибо за помощь», — голос Элис замораживал кровь в венах. «Но я решила, что впредь буду сама справляться с проблемами». «Так что тебе не придется тратить свое время и магические силы». «Еще раз спасибо», – кивнула она. «А теперь мне пора». Даже не удостоив взглядом, природница вышла за дверь аудитории, а за ней следом и Эрика. «Что это было?» – хмыкнул отец спустя несколько секунд повисшей тишины. «Не спрашивай», – выдохнул я раздраженно, смотря в одну и ту же точку потому что я и сам ни черта не понимаю». «Ну что?» Издевательски пропищал голосок в голове. «Хотел, чтобы она тебя оттолкнула?» «Сбылось. Радуйся».